Вся эта затея со вторжением была обречена на неудачу с самого начала. Почему? Да потому что мощные британские флоты не спускали глаз с Бреста, Кадиса и Тулона. Просто чудо, что Вильнёву, бомбардируемому ежедневными приказами из Парижа, удалось проскользнуть из Тулона и взять курс на Вест-Индию. Нельсон, как и планировалось, бросился за ним, и Ла-Манш оказался почти на неделю частично незащищен. Но Наполеон ошибочно решил дожидаться возвращения своего флота, и удобный момент для высадки десанта был упущен. Как пишет все тот же Дэвид Чандлер, «Вполне возможно, что в душе Наполеон испытывал облегчение от того, что ему удалось найти такого удобного козла отпущения, на которого можно взвалить ответственность за неудавшийся план вторжения. Есть данные о том, что Наполеон уже давно убедился в неосуществимости собственного плана с десантом в Англию. Во всяком случае, тогдашний его секретарь Бурьен утверждает, что никогда и не рассчитывал на большее, чем на угрозу. Если это так, то похоже, что вице-адмирал Вильнёв, сам того не подозревая, прекрасно выполнил свою функцию главного виновника неудачи. И теперь он больше не был нужен во главе флота. Как же гениально всегда умел продумывать и проводить подобные самозащитные операции «Наполеон». 15 сентября 1805 года Наполеон, узнав о том, что эскадра Вильнёва уже прибыла в Кадис и находится там, заблокированная британскими кораблями, писал морскому министру Декре. «Отсылаю вам обратно ваши депеши. Из них следует, что за 15 дней соединение с картахенской эскадрой не произошло» что адмирал Вильнёв считает, будто это опасно, и что он заблокирован 11 английскими военными кораблями. Я желаю, чтобы моя эскадра вышла в море, перешла к Неаполю и там высадила на берег находящиеся на борту войска для их соединения с армией генерала сан Я считаю, что нужно сделать две вещи. Первое. Отправить срочное сообщение адмиралу Вильнёву, предписывающая ему произвести этот маневр. Второе. Если его чрезмерная робость помешает ему сделать это, отправьте ему на замену адмирала Рассели, передав ему письма, предписывающие адмиралу Вильнёву вернуться во Францию для предоставления отчета о его поведении. Вильнёв узнал о готовящейся замене в Кадисе, причем считавшийся его другом Дени Декре не решился сам сообщить об этом Вильнёву, поручив сделать это бедняги Рассели, совершенно не горевшему желанием принимать командование. Возмущению Вильнёва не было границ. Заменить его, боевого адмирала, каким-то там Франсуа де Тиеном Рассели де Меро, этой шестидесятилетней развалиной, больше преуспевшей в гидрографических изысканиях, чем в военных делах, которым он не имел никакого отношения уже почти 22 года. Уязвленное самолюбие заставило Вильнёву начать срочно искать встречи с блокировавшей Кадис эскадрой Нельсона. Несмотря на возражения Гравины и некоторых других командиров, был отдан приказ сниматься с якоря. Лучше бы Вильнёв этого не делал. Союзники располагали восемнадцатью французскими и пятнадцатью испанскими линейными кораблями, а в противостоявшей им английской эскадре Нельсона было лишь двадцать семь кораблей. 19 октября из Кадисской бухты вышли девять кораблей «Авангарда» под командованием «Магона». Остальные двадцать четыре корабля последовали за ними на следующий день. Союзники шли, как обычно, в линию. Испанцы по-другому воевать не умели. Впереди шел испанский линейный корабль «Нептун». Флагман Вильнёва «Пуцентавр» шел двенадцатым. Флагман «Гравины» «Принц Астурийский» тридцать первым. А замыкал колонну. Испанский линейный корабль «Непомусено». Англичане построились в две колонны. Главный удар должны были наносить 15 кораблей «Нептун» заместителя Нельсона Кадберта колингвуда Они должны были прорезать неприятельский строй и окружить корабли арьергарда. Одновременно с этим 12 кораблей под командованием самого Нельсона должны были атаковать франко-испанский центр. Оба флота встретились 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар в 10 милях от Кадиса. Вильнёв, увидев английскую эскадру, повернул к кадису. Он хотел дать сражение как можно ближе к этому порту, чтобы в случае неблагоприятного его хода можно было укрыться в его гавани. Выполнение этого манёвра облегчило реализацию плана Нельсона. Поворот союзные эскадры на обратный курс занял около двух часов. Из-за слабого ветра и неумелых действий экипажей прежде всего испанских, корабельный строй при повороте нарушился. Нельсон сразу же пошел на сближение с противником. Его эскадра шла по океанской волне. Эскадра Жавельнева вынуждена была принимать волну бортом, что затрудняло ход и прицельную стрельбу. Правда, в период сближения англичане могли использовать лишь незначительную часть своей артиллерии, тогда как их флагманским кораблям пришлось выдержать массированный огонь почти всего франко-испанского флота. Однако адмиралу Вильнёву не удалось воспользоваться уязвимым положением англичан в период сближения. Флагманские корабли «Виктория», на котором находился «Нельсон» и «Роял Северен», на котором находился Коллингвуд, не получили повреждений. В половине первого Коллингвуду удалось прорезать строй кораблей Вильнёва. При этом английские корабли давали мощные залпы обоими бортами с дистанции в несколько десятков метров, причиняя противнику тяжёлые потери. Ядра, выпущенные почти в упор, производили страшный урон, калеча людей, ломая мачты и надстройки. Опытные английские артиллеристы стреляли втрое быстрее, чем испанские и французские, и это решило исход боя. В час дня колонна Нельсона прорезала франко-испанский центр. Линейный корабль «Виктория» дал продольный залп по флагманскому кораблю «Вильнёва» «Буцентавр». При этой атаке сам Нельсон был смертельно ранен ружейной пулей в грудь и умер еще до окончания сражения. Но на его исход смерть командующего уже повлиять никак не могла. Последними словами Нельсона стало восклицание. Все кончено, они добились своего. Слава Богу, я исполнил свой долг. Как и предполагал Нельсон, авангард Вильнёва прибыл к месту боя с большим опозданием. Правда, его появление отвлекло на себя основные силы заменившего Нельсона Коллингвуда, что позволило 11 судам испанно французского арьергарда оторваться от противника и уйти в Кадис. К половине шестого вечера сражение завершилось полным разгромом франко-испанского флота. Англичане полностью сожгли один Ахилл, и захватились 17 неприятельских кораблей, 8 французских и 9 испанских. Сами они при этом потерь не имели. 16 их кораблей, правда, были серьезно повреждены и отправлены назад в Англию. Потери англичан составили примерно 1600 человек убитыми и ранеными, а испанцы и французы, потеряли более семи тысяч человек убитыми, ранеными и взятыми в плен. Командующий испанскими силами вице-адмирал Гравина был смертельно ранен, а сам Вильнёв, чей флагманский корабль «Буцентавр» лишился всех мачт, попал в плен. В сражении при Трафальгаре адмирал Вильнёв проявил личное мужество, но так и не смог повлиять на его исход. Как писал «Автар», Альберт Манфред, французский флот был неизмеримо слабее английского, и не вина Вильнёва, а его трагедия состояла в том, что он не смог одолеть могучего противника. Титулованного пленника вместе с другими его товарищами, по несчастью, доставили в Англию. Узнав о разгроме своего флота, Наполеон был крайне опечален. а Вильнёве император с негодованием сказал –